скрылся в боковую дверь. Наступила самая торжественная минута. Тотчас надо было приступать к выборам. Коноводы той и другой партии по пальцам высчитывали белые и черные. Прения о Флёрове дали новой партии не только один шар Флёрова, но еще и выигрыш времени.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 «Послать на извозчике своих обмундировать дворянина и из двух напоенных привести одного в собрание». «Одного привез, водой отлил», — проговорил ездивший за ним помещик, подходя к Свиярскому. «Ничего, годится». «Не очень пьян, не упадет», — покачивая головой, сказал Свиярский. «Нет, молодцом, только бы тут не подпоили». Я сказал буфетчику, чтобы не давал ни под каким видом.